Поправка в метрике. Сразу стало ужасно и в то же время легче, потому что отрезался путь назад. Конечно, были всякие мамины слова, охи и возмущения, требования немедленно рассказать все на чистоту. До чего ты докатился, что скажет папа, и дальше один путь в колонию, и мало несчастье с отцом, так и ты, и это все твои приятели с этой вашей стрелки». В общем, первый неизбежный шквал. Лодька вынесла с опущенным в тарелку носом. Мама сделала передышку. Помолчала и велела Отвечай. Что ты молчишь, как деревяшка? Что отвечать? Объясняй. Как это было? Я ведь уже объяснил. Я ничего не поняла. Как ты мог пойти на такое? И зачем вам порох? Опять же сказать все, как есть, было невозможно. Не хватало чтобы мама представила себе его бледный труп с дыркой во лбу. И Лодька повторил снова. Хотели испытать жестяную модель самолета. Нужно было горючее. И он Лодька обещал, а Льва Семенович не оказалась дома. И вот некогда было ждать. Срам какой! А с чего ты взял, что он дал бы тебе, мальчишки порох? Боеприпас? Ну, давал же он раньше для салюта щепотку. Мама сказала, что у Льва Семеновича, видимо, такой же мальчишский сквозняк в голове, как у Лодьки его приятелей. То есть, нет, не хотела он так сказать, но, видимо, Лодька просто сумел заболтать этого занятого, замученного, срочной работы человека. И вообще виноват во всем именно он, Лодька. Теперь придется разговаривать с ним по-иному, и... Лодька понял, что грядет второй шквал. Это был уже чересчур. «Мама, но ведь ты уже все сказала». Я все это знаю, кто я и какой, поэтому решил признаться. Но сам же решил. Мама замолчала, потому что вдруг взглянула на дело с другой стороны. Да, ну да, сын сделал ужасную пакость, но все же не банковский сейф взломал, хотя принципиальной разницы нет. И главное, терзается, значит, остатки совести еще есть, другой бы молгоразумно промолчал. Мама села на табурет у окна, сложила руки на переднике. Ты меня уморишь. — Не, я постараюсь не, ума... это, не уморять. — Помолчи. — А? — Ну что ты молчишь? Отвечай, что собираешься делать? — Пойду скажу ему. — Не ему, а Льву Семеновичу. — Ну да, скажу ему. Все как было. — Ты понимаешь, что это не важно? — Украл ты бочонок пороха или щепотку, все равно совершил вероломство чего? Ничего, а вероломство, то есть сломал доверие. Лев Семенович доверил тебе свой дом, как близкому человеку, а ты это уж был через край. Никакого вероломства он не совершал. Ну да черт его толкнул под руку. Ведь ему же лодьки стало хуже всех. И зачем такие слова? Лодька чуть не заревел, уже не впервые за нынешний день. Я пойду. Сипло, — сказал он, — и отодвинул тарелку. Спасибо. И встал. И почую, что маме жаль его. Почуять было нетрудно. Четырнадцать лет живут вместе. Научились угадывать, у кого какие шевелятся струнки. — Иди, иди, радость моя! Ох, и же ты все-таки! Это правда? — чуть улыбнулся Лодька. — Что правда? — То, что радость, а что бестолочь, наверное, тоже. Мама смотрела как чересчур внимательно и чуть не с болью. — Мам, ты чего? — Думаю. — Наверное, дело в том, что ты все еще совершеннейший мальчишка. — Ну, а кто я? — Всего четырнадцать лет. — Вот, видишь! — «Когда тебе надо, ты шумишь, мне пятнадцатый год, а когда в кусты мне всего?» Лодька слабо улыбнулся. «Это как выгоднее?» «Мам, ты чего?» «Сядь!» Лодька брякнулся на табурет, словно пнули под коленки, и смотрел на странное мамино лицо. Она смотрела на тикующую у дверей ходить. «Севка, наверное, сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Раз уж так случилось...» Все равно, когда-то надо. Мама, что? Лодьку не нешуточным страхом. Да не бойся, ничего плохого. Просто так получилось. В сорок первом году здесь уже, в Тюмени, тебя надо было определять в детский сад, а маленьких почему-то не брали, только тех, кто с 37 седьмого и старше. Ну, я и потеряла твое свидетельство о рождении. А когда выписывали копию, указала год. Не с восьмеркой, на конце, а с семеркой. Ты был мальчик не глупый. Буквы, знал уж, сошло. С ума сойти. Лодька лег щекой на клеенку стола. Что еще сказать и как отнестись к услышанному? Он понятия не имел? спросил наконец. А папа знает? Конечно, я ему сказала. А он что? Ну, ничего, особенно. Решил, что придет время получать паспорт, тогда разберемся. Но вот получилось раньше. Стало тихо. Мама молчала. И лодька молчал, потом поморгал, оторвал от липкой клеенки и щеку, спросил угрюмо. — Это что же? Значит, у меня украли год жизни? Он чуть не сказал. — Ты у меня украла? А прокусил язык. Мама подошла с спины. — Глупый ты. Ничего у тебя не украли, скорее уж подарили. Ведь все, что ты успел на свете, какие книжки прочитал, что в школе выучил, какие стихи написал, все осталось при тебе, и лишний год жизни впереди. — И детство, — мелькнуло у Лодики, — светлым зайчиком, вроде как от пятачкового зеркальца. Он вспомнил Лешку Григорьева и сказал уж другим тоном, даже чуть дурашливо, — И на второй год имею право остаться по закону. Я у тебя стану, тут же привычно вскинулась мама. Шелопай, и не думай, что скидка на год делает меньше твои грехи. Отправляйся к Льву Семеновичу немедленно. Ох, сказал Лотик. Все вернулось на свои места. А потом подумала смолодушно. Может, достаточно того, что признался маме, и даже попробовал снова пошутить. А что есть не сейчас, раз в запасе, целый год? Ты мне еще порассуждай, нашелся Прометай похититель огня. Лодька вспомнил, как настоящему Прометеве злой орел в наказание клевал печень, опять загрустил. Нет, пусть уж сегодня сразу. Тяжесть с души и делу конец. Ладно. Только вдруг его опять нет дома. Дома, дома, утешила мама. Утром он вместе со мной встречал малышей, делал снимки и сказал, что до ночи будет проявлять и печатать. Только вот не знаю, подходящий у него... Будет настроение для беседы с тобой. Был он какой-то озабоченный. Ну и что? Я ему помогу печатать, если не прогонит на веки веков. Если прогонит, правильно сделает. Но он говорил, что у него еще какое-то дело есть именно ко мне. Так не успел объяснить, подошли автобус. Что еще за дело? Ревниво взвинтился Лодька. Мама посмотрела очень внимательно. — Не знаю. Надеюсь, ты не собираешься снова затевать дуэль? Лодька вздрогнул. Но, конечно, мама вспомнила давнюю, не дуэль с майором по фамилии Кан, которого Севка вызвал на поединок из-за нее и из за мамы. Как не крутись. А надо идти. И все внутри у Лодьки опять противно застонало. Я пошел. Ступай. Сухо сказала мама. И передай Льву Семеновичу, что если он вздумает взгреть тебя ремнем, я заранее одобряю эту меру. Передам. Буркнул Лодька, хотя было не до шуток.